Глава четвёртая. Пятница, 31 марта. В салоне было темно. Бам! Ну, конечно, вспомнила я, ведь жалюзи-то опущены. В воздухе висел слабый аромат ладана, но в основном уже пахло пустым домом. Этот чуть влажный запах вызывал у меня ощущение заброшенности. Казалось, здесь давно никто не живёт. В углу скорчился бам! выглядевший на удивление маленьким и бледным, словно выцветшим, а у двери стоял ящик с фанерной крышкой, словно принесенный подарок, специально оставленный там. На крышке большими буквами было написано всего одно слово. Розет. Я открыла ящик, и внутри оказался целый рулон виниловых листков для упражнений, машинка для набивки тату, чернильница. Пакетик со специальным порошком для нанесения татуировки и бутылочка татуировочных чернил в угольно-серой бумаге. Ни записки, ни письма. Только всё необходимое для нанесения татуировки. Инструменты, чернила, чернильница и пробный материал из винила. Я вспомнила, как мне приснилась Моргана, убеждавшая меня отрезать себе ступней. И этот сон был вовсе не таким страшным, как, наверное, могло показаться — «Должно быть, это было просто некое послание от нее», — подумала я. Я взяла все то, что было в ящичке, переложила к себе в рюкзак и тихонько выскользнула из пустого салона, а потом по знакомой тропе, тянувшейся вдоль берега реки, направилась к лесу. Мне хотелось подумать. А мой лес — это такое место, где думается лучше всего. Там среди деревьев царит покой. Там, возле моего колодца, желаний нет никого, кроме птиц. Как только я вышла из города, сразу стало заметно, какой ущерб нанесла вчерашняя ночная гроза. Земля была сплошь покрыта сорванными листьями, похожими на клочки рваной бумаги. Упало большое дерево. Правда, не один из моих дубов, а старая толстая осина в самом конце улицы свободных горожан. И небо все еще было какого-то странного, почти розового цвета а в нем метались тучи растревоженных птиц. К счастью, мой лес почти не пострадал. Ему буря особого ущерба не нанесла, только на поляне по-прежнему были заметны пятна свежей земли, где копались Янник и его мать, и металлическая решетка была сломана. А на земле валялись камни, которые они сумели вытащить из бортика колодца. Я нашла сухое местечко и, скрестив ноги, устроилась на одном из крупных камней с отколотым краем. Баум тоже уселся рядом со мной. Он для разнообразия был на редкость тихим, и даже я видела его неясно. Мысли у меня в голове так и метались. Столь многое было мне непонятно, столь многое нужно было распутать. Например, почему моя мать сказала голосом Морганы «Иногда дети улетают от нас прочь, а мы изо всех сил пытаемся их удержать». И еще тот магический круг из песка. И песня, с помощью которой мама обычно разговаривает с ветром. «Чем же ты занималась вчера ночью, мама? Неужели это ты отослала Моргану прочь? Но ради чего? Ради того, чтобы я была с тобой в безопасности? Мне следовало спросить у нее». «Да, конечно, надо было спросить. Хотя иногда мама мне лжет. Правда, только потому, что любит меня». Так вообще очень многие взрослые поступают. И мама тоже. От того, что боится. Я знаю, что боится. Я же вижу, каковы цвета ее ауры. Чего же ты так боишься, мама? Впрочем, есть один способ это выяснить. Надо воспользоваться своим теневым голосом. Тем самым, что всегда говорит правду. Здесь, в моем лесу, меня никто не услышит. Никто не сможет мне помешать, и я узнаю, в чём дело. А чтобы всё понять ещё более ясно, можно воспользоваться моим альбомом для рисования. Это всегда помогает. Ведь Маргана учила меня пользоваться для нанесения татуировки не только чернилами, но и зеркалами. Я вытащила альбом и пенал с карандашами. Я всегда их с собой ношу. Альбом я положила на краешек колодца. Мне казалось, что колодец вполне мог бы заменить мне зеркало, хотя там, в глубине, я мало что могу разглядеть. Но сейчас колодец был полон каких-то звуков, какого-то дружелюбного, ободряющего шёпота, и я начала рисовать. И пока рисовала, всё время для настроения напевала себе под нос песенку «Ветра». Бам-бам-бам, бам-ба-да-бам. Бам -бам». Совсем тихонько, опасаясь очередной случайности. Сначала я нарисовала озеро с утками, а на берегу ту девушку и её мать, которые смотрят на уток. Девушка получилась немного похожей на меня, а её мать очень напоминала мою маму. У неё были такие же чёрные волосы и красные платья. Вдали виднелось несколько деревьев, и я решила, пусть это будет мой лес, и для большей правдоподобности нарисовала на одной из ветвей бама, похожего на золотистую птицу. Приостановив работу, я посмотрела, что получается. Получалось, по-моему, неплохо. И тогда я пропела теневым голосом, который никогда не лжет, припев той волшебной песенке, и сразу почувствовала, что ветер насторожил уши, точно животное, почуявшее дождь. В лаль-бун-вун, в лаль-жу-ли-вун, бун вун ма ма-ми-ма-пель, бун бун Над головой у меня в дубовых ветвях послышалось какое-то шуршание. То ли налетел ветерок, то ли подняли возню белки. И я перешла к первому куплету, где говорилось о будках на пруду. да он и И опять над головой у меня точно живое существо шевельнулся ветер. Закачались верхушки деревьев, а из колодца желаний донеслось эхо моего голоса но как бы разбитые на кусочки, как отражение лица на поверхности пруда. Затем я спела следующий куплет, в котором появляется принц и стреляет в белую уточку, а затем еще один про золото и бриллианты в утином клюве и, наконец, тот, где три загадочные дамы собирают перья для перины. А ветер становился все сильнее. Мне было слышно, как из колодца доносится эхо его голоса, вздыхающего, стонущего это шепчущего чего ты хочешь розет спрашивал он скажи мне чего ты хочешь на самом деле И я призвав на помощь теневой голос заглянула в колодец желаний там было темно и пахло стоялой водой папоротниками травой и еще какими то растениями которые цветут только ночью и я спросила почему я не такая как все почему я не становлюсь взрослой как пилу Почему я вижу всякие странные вещи? Почему я не такая, как все? И совершенно неожиданно мне все стало ясно. Я поняла, что означал тот вчерашний сон, и зачем мама призывала ветер, и почему я не такая, как все, и почему мама так боится случайностей. И я громко сказала, но уже тем другим новым голосом, который сразу узнала, потому что слышала его во сне. «Мама, это ведь ты сделала, да? Ты так поступила, чтобы я не улетела прочь от тебя?» И эхо из колодца, эхо, звучавшее, как мой теневой голос, который никогда не лжет, откликнулось мне тысячей шепотов и отражений. «Да, да, да!»